— Серьезно, что ли? — Оторопел тот. — Серьезнее некуда. — Ясно. — В домохозяйке, значит, уходишь. — разочарованно протянул он. — Видать, твой полуолигарх пообещал тебе райскую жизнь с домохозяйкой в придачу? — Да. — Бабла у него навалом, раз можешь себе такое позволить. — Завидуешь. — Кому? Ему? — Делать мне больше нечего. — Шмыгнул носом Венечка. Я за тебя радуюсь, глупая. Спасибо. Но здесь я тебя разочарую. Я теперь в положении, когда ни мужа, ни любовника, с полуолигархом Венечка мы расстались. И чем-то ему не угодило. Или он тебе, после недолгого молчания, стал тут допытываться? Не сошлись с характерами. Темнишь, убежденно заявил Веня. Не верю, что расстались. «Поссорились, да, возможно, но расстаться?» «Я ведь видел твои глаза, Кать. Да ты влюблена по уши!» влюблена!» — не стала она отрицать. «Ну и что из того? Давай, давай, выкладывай все до конца. Небось еще одну бабу завел. Все у них, у олигархов не так, как у людей!» — сочувствующе проворчал он. «Ладно, не хочешь, не говори, но в интернет зайди Ждут тебя и в жаже, и в блоге, и на форуме. Не пойду. Может, оно и к лучшему, что интернет не оплачен. Не хочу возвращаться к прошлому. Неправильно это! Даже если ты ушла как журналист, то осталась как человек, как личность, мнение которого интересно людям, попытался образумить уявиние. Спасибо тебе на добром слове. Но, увы,. Не могу и не хочу. — Да, настроение у тебя в день рождения, — разочарованно вздохнул он. — Это верно. День рождения — грустный праздник, но за поздравление спасибо. Катя помолчала. — Вень, у меня к тебе просьба. — Какая? — В твоем столе, во втором ящике сверху, лежит запечатанный конверт. Отвези его по адресу, который там указан. В нем фотографии. Они из семейного архива. Я обещала их вернуть. Это к последней статье? Сейчас посмотрю. Да, есть. Улица Пулихова, дом. Прочитал он. Хорошо. Закину в течение дня. А когда ты успела их положить? В понедельник вечером. Там еще папка, которая тебе нравилась. И так, кое-что по мелочам. Тебе пригодится для работы, а мне уже ни к чему. — Спасибо. Только теперь начинаю верить, что ты в самом деле ушла. Погрустнел Венит. Даже когда вчера за твой стол снова Стрельникова посадили, не верилась. А сейчас? Ну, — я не знаю, что и сказать. А ты ничего и не говори. Если какое-то время мобильный не будет отвечать... — Сам знаешь, где меня искать. Только это между нами, хорошо? — Да понял я, не маленький. Ладно, не пропадай. Мне тебя будет не хватать. И мне. Пока. Снова положив трубку, она посмотрела на часы. В животе урчала. Пора было предпринять попытку позавтракать. Поставив на плиту кастрюлю, Катя подошла к зеркалу в прихожей и всмотрелась в свое отражение. Ничего хорошего. Ввалившиеся глаза, впалые щеки, мертвенно-бледная с землистым оттенком кожа, всколоченные волосы. «Краса ненаглядная!» — усмехнулась она и обхватила руками талию. «Вот ведь жизнь, а!» Пришла любовь, а вместе с ней под ручку — Счастье и беда. Так теперь и будем маяться втроем. Хоть одному можно порадоваться. Кажется, еще больше похудела. Даже бедра сошли. Переместила она ладони чуть ниже. Э, такими темпами скоро кожа до кости останутся. Надо ехать к докторам. Но о плохом лучше не думать, — приказала она себе. И так хуже некуда.